Глава двадцать третья. Подрали нас с маньяком знатно. Серьезных ранений не было, но вот царапин, глубоких и не очень, было изрядно. Как будто нас постирали в большой стиральной машине с гвоздями, кирпичами и битым стеклом, не налив при этом туда воды. Но могло быть и гораздо хуже. Все же хорошо, что мы взяли за правило носить бронежилеты – Многие рейдеры этим пренебрегают, мол, прямое попадание пули не выдержит, и от коктейля кулаков серьёзных тварей не защитит. Так стоит ли терпеть неудобство и терять мобильность? Вот, я считаю, что стоит. От рикошетов и мелких осколков, как и заявлено в техническом описании, спасает. Но не это главное. Главное закрывает от коктейлей не слишком развитых заражённых И может прикрыты ли снизить урон от пришедших по касательной ударов серьёзных тварей. А что до веса и снижения подвижности, так чтобы подвижность не снижалась, нужно выбирать самые простые и дешёвые варианты. Мы же в Улье. А здесь много разных вариантов снаряжения существует: от простеньких армейских стандартных броников и автомата Калашникова до нолдовских винтовок и тяжёлых костюмов. в которых человек больше похож на космодесантника из популярной в моём мире игры про будущее. А что до веса большинства бронежилетов, то к нему быстро привыкаешь. В общем, наши тушки спасли бронежилеты. Головы мы сами старались беречь, зато конечностям досталось неслабо. Кожа на руках ниже локтя у меня сейчас напоминала бахрому. Ногам досталось не намного меньше. Всё это болело и жгло. А ещё мы с маньяком были в крови, словно принимали кровавый душ прямо в одежде. И где наша кровь, а где чужая, понять сейчас было решительно невозможно. Короче, первым делом нам стоило вымыться и осмотреть свои царапины. Как бы не было тех, что и сейчас сильно кровоточат и требуют перевязки. Насколько я знаю, в прошлом мире часто так бывало. Бойцы умирали после окончания боя только из-за того, что в состоянии аффекта не обратили внимания на какую-нибудь рану, и попросту истекали кровью. А этого можно было избежать всего лишь средствами перевязки. Причём боец мог сделать её даже самостоятельно, просто вовремя не обратил внимания. Мы имонные, и такой участи я не слишком-то опасался. Но лишние потери в любом случае могут оттянуть сроки выздоровления. В общем, время лежать на куче поверженных врагов и героически умирать, как всегда, не было. Нужно двигаться, а то не ровен час и впрям помереть можно. Маниак, похоже, разделял мои мысли, потому не успел я ещё отдышаться, он пошатываясь подошёл ко мне и протянул руку. Ты как, брат? Кости целы? Целые, ответил я, цепляясь за протянутую руку. Я на соседнем участке бочки с дождевой водой видел, когда стройматериалы для баррикад искал. Думал, вылить их и в дело пустить, но не стал, как чувствовал, что пригодятся. "Тема", кивнул я. "Пойдём, освежимся". Вот всё же, насколько сильна в людях привычка. Сколько раз замечал, что люди, жившие в Советской России, даже начавшие хорошо зарабатывать, ни в чём не нуждающиеся и переехавшие жить в дорогие коттеджи, продолжают держать свои хоть и маленькие огородики, парники, теплички. И ладно, если бы все они относились к этому как к хобби. Но ведь нет, для многих это как работа. И понимают, что купить в магазине дешевле будет, но находят себе оправдания. Своё ведь вкуснее, да и как это на своей земле жить и без огородика? Вот хвала этим славным людям. Купаться в бочках вместе с одеждой нам пришлось два раза. Первый, чтобы смыть с себя кровь и наскоро перевязать раны, второй, чтобы снова смыть с себя кровь и грязь. в которой мы изгваздались как черти, стараясь побыстрее собрать трофеи с убитых нами зараженных. Маньяк, правда, пытался воззвать к рассудку, мол, бросить все и валить отсюда надо, пока еще кто-нибудь не приперся на шум, который мы устроили, и не застал нас, как говорится, со спущенными штанами. Но моя жаба, придавив меня легким движением лапы, от возмущения раздулась до размеров мамонта, и чуть лично не набила маниаку морду. В общем, своим спичом маниак добился лишь того, что пока я не набил магазин винтовки патронами и не рассовал их по карманам разгрузки, трупы заражённых он потрошил один. Он ещё бурчал что-то о своих особых отношениях с состязательством и что жадность рейдера погубит. Но у меня было чёткое ощущение, что ничего сегодня нам в этом посёлке не угрожает. А когда я сказал об этом ощущение маньяку, ему этого, как ни странно, хватило. Бурчать он тут же перестал. Ощущения ощущениями, но на ночь мы забились в самый глухой подвал в противоположном от места схватки конце посёлка, предварительно совершив налёт на местный мини-маркет. А утром, с первыми лучами солнца, по холодку мы убрались из оставшегося безымянным посёлка. Убегая от орды, мы двигались прямиком к нашей цели, хотя изначально маршрут предполагался с приличным крюком, который позволил бы нам пройти по более безопасным местам. Этот путь я проложил, поговорив с рейдерами в Наре, хотя Маньяк предлагал пойти по той дороге, которую он знает, напрямую. Стикс в итоге всё решил по-своему. К вечеру третьего дня мы уже стояли у подножья небольшой горы, или даже точнее будет сказать, большого холма, на котором и расположилось поселение с названием Горка. шли мы, шли и наконец пришли, выдохнул я. Ага, согласился маньяк. Что-то так долго получилось, что я уже забывать начал, нафига мы вообще сюда припёрлись? Так я тебе напомню, пока мы ещё не внутри посёлка, пожал я плечами. Пришли мы сюда с целью осмотреться, узнать, что тут делается и чем тут люди живут. Ну, вдруг тут живётся лучше, чем в Роке или наре? Ребята, мы простые. То есть для установления дружеских контактов можем с кем-нибудь напиться, ну или кому-нибудь в морду дать. Но мочить никого просто так не станем. Не беспредельщики же какие. В общем, свои парни. "Лады", согласно вздохнул в ответ свой парень-маньяк. Мне, конечно, говорили, что горка та ещё дыра. Но я не думал, что всё настолько плохо. Посёлок стоял на вершине лысой горы или скорее даже большого холма. На гордое звание горы этот пупырь не тянет. Горка, по-другому и не скажешь. Основными точками поселения являлись местная администрация, двухэтажное здание из красного кирпича, и кабак, тоже местами двухэтажный, с кучей пристроек, сляпаный из чего попало. в том же незамысловатом стиле, да ладно и так сойдёт, были выполнены и окружающие их халупы. Были среди них и добротного вида срубы с шиферными крышами, но в основном местная архитектура пестрела разнообразными поделками из деревянных щитов. А венцом всего этого великолепия являлись железные контейнеры с натянутыми между ними тентами. Контейнеры с облупившейся краской и пятнами ржавчины и разномастные тенты в багровом свете заходящего солнца смотрелись особенно апокалиптично. Не нарушали общего стиля и заграждения на склонах холма. То же собрано из чего попало и местами ржавые. А вишенкой на торте являлись дозорные вышки с установленными на них пулеметами. Три вышки. Именно три. Видимо, чтоб не портить симметрии картину общего хаоса. Ситуация с благами цивилизации в этом райском местечке также оставляла желать лучшего. Удобства на улице: водоснабжение, один колодец и одна водокачка. Электрификация: у кого что есть. Например, в тракторе и администрации были небольшие бензиновые генераторы. Уличное освещение природное. А ночам луна и звёзды, днём солнышко. И ещё к уличному освещению можно отнести прожекторы на вышках, но включаются они только если часовой заподозрит где-то что-то подозрительное и решит подсветить это место. И вместе с лучом прожектора наводится и пулемёт. Так что не хотелось бы, чтобы мне так дорогу подсвечивали. Нафиг, своими силами обойдёмся. Несмотря на весьма сомнительные достоинства данного поселения, народу в нём скопилось приизрядно. Местные халупы отнюдь не пустовали, а сумрачный зал кабака, пропахший табачным дымом, горелым маслом и застарелым потом, так и вообще оказался забит чуть ли не под завязку. Комната для нас с маньяком всё же нашлась. Правда, по размеру она напоминала больше чулан для швабр. Прочим, какие тут могут быть швабры? Полы в этом заведении хорошо если раз в месяц метлой подметали. А из мебели здесь имелся один единственный стул. Слышь, хозяин, да ты совсем охренел. Вежливо выразил я своё неудовольствие предоставленными апартаментами. Ты бы нас ещё в шкаф поселил. Других мест нет. Раздражённый и устало ответил мужик, показывающий нам, где мы будем жить. Мужик выглядел помятым и уставшим, а на его сероватом лице с красными от недосыпа глазами застыло выражение человека, третий день страдающего от зубной боли. Мне даже стало жаль его, и я решил больше не спорить. А тот продолжал: "Могу палатку дать, на улице поставишь". Но не гарантирую, что на неё ночью никто не насыт, или не упадёт какое-нибудь пьяное тело. Ладно, махнул я рукой. Здесь останемся. До да по нынешним меркам вообще шикарное помещение. Прорекламировал нам чулан сиролицы. Вдвоём поместитесь, я вам спальники дам, а с ляльками можете и по очереди покувыркаться. Видел я местных лялек Пока я проходили через общий зал, заметил жриц любви за работой. Ну, что сказать? Симпатичнее самок гипопотама, конечно, но не намного. Не могу представить, что со мной нужно сделать, чтоб я сам без принуждения и специальных психотропных препаратов захотел заняться сексом с этими, хм, с позволения сказать, женщинами. Отдельного стола в общем зале для нас, конечно же, не нашлось. Зато нашлось место за одним из общих длинных столов, по бокам от которого стояли лавки. Такой набор мебели вообще поражает своей вместительностью. Вот стояли бы здесь стулья, и за этот стол никак бы не поместилось больше шести человек. А сейчас нас тут сидело уже десять. В тесноте, как говорится, да не в обиде. Мы поприветствовали всех, представились, попросили принести всем по чарке вкусной водки, выпить за знакомство. После чего нас простили за то, что мы стеснили и так плотно сидящую компанию и уже считали почти за своих. Так, слово за слово. Кто, откуда идёт, где был, чего видел, чего слышал. Ещё пара тостов за вещи, за которые грех не выпить. И застолье начало удаваться. Разговор потёк рекой, смех стал громче, а шутки скобрезнее. Возвращаясь из туалета, типа сортир орлиный на сест, который я нашёл исключительно по запаху, поселение освещалось лишь луной. Я услышал из совсем уж непроглядной темени, что залегла рядом со стеной, приглушённый голос. Скил Я замер, положив руку на кобуру с пистолетом. Голос смутно знакомый, но где его слышал, не помню. Скилл, это я, историк. О, здорово. Я узнал голос слегка странноватого снайпера из Норы, с которым мы недавно вместе охотились на элитника. А ты чего, скрываешься от кого-то? Нет, но лучше, если никто здесь не будет знать, что мы знакомы и разговаривали. Сейчас объясню. Только не шуми и давай отойдём в сторонку. Историк привёл меня в совсем уж тёмную подворотню, хотя казалось бы, куда уж темней. Небо, похоже, заволокло тучами, свет луны и звёзд не пробивался, а других источников света не было. В общем, темень полнейшая. Ну, рассказывай, поторопил я историка. Ага, Кевнул тот, "С чего бы начать? Начни сначала". Ага, снова кивнул историк, пару секунд помолчал и начал. В общем, я ещё в своём прежнем мире, серьёзно, увлекался историей. Ну, знаешь, на раскопки там ездил, и с экспедициями, и сам, так сказать, в частном порядке. В основном в времён Великой войны Второй мировой. Ну и ещё на раскопки времён расселения из Новгорода ездил. Как-то городище скифское раскапывали. Но в основном, конечно, Великой войны, ведь это самое интересное. Ведь такое судьбоносное событие и произошло меньше века назад. Ведь в тот переломный для истории момент Голос историка приобрёл характерной интонации человека, увлечённого севшего на любимого конька. Обычно в таком состоянии эти самые увлечённые люди способны часами говорить на соответствующие темы. Это в мои планы совсем не входило. И я решительно прервал историка. Стоп, стоп, стоп. Я, конечно, очень рад, что после предложения начать сначала ты не начал свой рассказ со слов: "В начале была только тьма и правили ей титаны". Но всё же можно как-то ближе к теме. Да, извини, историк вздохнул и начал уже нормальным тоном. В общем, неподалёку отсюда есть кластер, с которым загружается старая поле битвы. Ну, а я и ещё некоторые любители из Норы ходим туда на раскопы, когда время есть. И не только для развлечения. Патроны там есть в нормальном состоянии, для аксеров пойдут. Вот длинное ружьё откопать можно. Оно хоть и устарело во многом, но можно его до ума довести, а калибр у него что надо. Рассказ, конечно, интересный. А вот только почему историк прячется по подворотням, понятнее не становилось. Я решил ещё раз отдёрнуть этого словоохотливого юношу. И историк, давай к теме. Да, сейчас В общем, мы с Резоном и ещё двумя рейдерами, Капутом и Птицом, копали тут недалеко, потом разделились. Там так вышло, у нас продукты заканчивались, да и вообще уже уходить пора было. Но я там нашёл кое-что интересное. Сам ведь знаешь, кластеры не всегда одинаковые прилетают. Ну и я решил ещё покопать. А пожевать и откопанной тушонки можно, что и сделается. Военных времён тушонка её на совесть делали. Главное, чтоб банка не проржавела. Оризон решил уходить. Заладил, как у него водится: "Оризон, мне тут подозрительные консервы жрать. Да, Оризон, мне в этой истории, если я в тот мир уже никогда не вернусь". В общем, я и птиц на раскопе остались. Он у нас там место обжитое, довольно безопасно. хоть в этих краях и развелось немерено тварей в последнее время. А Оризон и Капут сюда в горку подолись. Должны были нас здесь 3 дня ждать, а потом, если что, по обстоятельствам. Но мы пришли сюда через день, и никто нас тут уже не ждал. Я почуял неладное, пораспрашивал местных. В общем, по слухам, Оризон с Капутом с какими-то рейдерами из местных ушли на следующее утро, как сюда заявились. Местные рассказали, что вроде как ушли с какими-то местными. Что за муть? Начал путаться я в повествовании историка. Ой, скилл, махнул рукой историк. Ну что значит местные? Настоящим-то местным откуда здесь взяться? Кто в такой клоаке постоянно жить станет? Просто примелькавшиеся здесь рейдеры. Здесь полно всякого сброда отирается. Понятно. Так и что ты дальше собираешься делать? Завтра со сранья надо в нору возвращаться. Я ведь человек не совсем вольный, сам понимаешь, наверное. Понимаю, кивнул я. А почему ты думаешь, что, придя в нору, ты не встретишь там Резона? А я его здесь искать буду. Не принято у нас так себя вести, сказал, буду ждать 3 дня, а сам свалил в неизвестном направлении и весточки не оставил. Да ты не ищи его особо, Ты не должен, да и небезопасно это скорее всего. Я тебе рассказываю это всё, а, скорее для, так сказать, передачи местной атмосферы. Такой дополнительный штрих. Ну, а про то, что тут заражённых стало пруд-прудия, я думаю, ты уже в курсе. В курсе. Ну и местная власть, какая бы она тут ни была, сменилась на непонятных личности. Ага, я об этом слышал. Ладно, историк, спасибо за информацию. Я пойду, а то как бы меня сотрапезники искать не пошли. Давай, Скилл, береги себя. Мнда, всё любопытственней и любопытственней. Надо прислушиваться и присматриваться, да и на водочку налегать поменьше, а то уже в голове не слабо шумит. И как часто это случается, когда дело касается того, что пить, всё же надо Но поменьше получилось, как получилось. В общем, идея хорошая, исполнение полное дерьмо.